глава 70 -я. грустная история заключил ковригин очень очень грустная согласилась свиридова догадываюсь кто у нас комиссарша серьезно сказал ковригин Так что в подробностях сообщила Хмелева о намерениях Блинова? Ради чего он добыл маузер и тельняшку, и чем прогневала его комиссарша? «Я этим не интересовалась», — сказала Свиридова и будто поставила в разговоре точку. «Обиженный Блинов опасен», — покачал головой ковригин «Это его проблема», — резко сказала Свиридова, — А взглянув на расстроенное лицо Кавригина, добавила. «Ты забываешь, я все время буду в компании с китайцами». «Да что ему китайцы, раз так плохи его дела? Он и их перестреляет или взорвет». Хотел было сказать Кавригин, но промолчал. Пообещал лишь себе снова вызнать время вылета Натальи в Сиништур и упредить ее появление в городе по братиме бывшего кантона. Вечером это время определилось. Через день. Чартер из Внукова. А через полчаса позвонил Дувакин. Сверидова ушла в костюмерный цех малого театра за нарядами для путешествия. Позвонил и затороторил, закандилакил. «Говори медленнее», — попросил Кавригин. «Не могу», — чуть ли не вскричал Дувакин, взволнован, пришел твой номер, и пьеса в нем, и 10 полос Лобастова, давай сейчас же выпьем по переписке. Пить по переписке, а если быть точнее, пить по телефону, входило в протокол отношений Дувакина и ковригина Сейчас каждый из них в своем углу Москвы наливал водку в рюмку, а выпив, должен был подтвердить действиечокка ним с разговорным аппаратом я жутко рад заявил дувакин из-за тебя было столько сомнений считай что у тебя праздник спасибо петя растрогался ковригин надеюсь что теперь ты как семейный человек перестанешь ломаться и не откажешься от гонораров я пока не семейный человек свободолюбиво заявил ковригин «Ну, конечно!» — рассмеялся Дувакин. «Я спрошу об этом у свиридовой Кстати, как у нас дела с Лобастовым?» «Страниц сорок новых есть», — сказал ковригин «Прекрасно!» — воскликнул Дувакин. «То, что нужно! Десять полос текста и пять полос иллюстраций. Жди завтра с утра курьера. Привезет свежие журналы и заберет твой текст. И пиши дальше, срочно!» «Могу отбыть на несколько дней», — сказал Кавригин. «Куда?» «В Сиништур». «Ты сдурел, что ли?» — удивился Дувакин. «Наталья вынуждена ехать туда с китайским послом. Я должен подстраховать ее». Болинов приобрел маузер. «На тебя хватит одного Острецова», — сказал Дувакин. «Думаю, что на этот раз у Острецова не будет поводов сердиться не на меня», не на свиридову а у меня есть нужда разобраться кое в чем скажем кто сдунул меня из сиништура вваяягуз но смотри вздохнул дувакин будь благоразумным все ждут новые приключения лоббастова отговорив с дувакином ковригин заказал услугу в интернете билет на рейс москва омск с посадкой в всиништуре наталья в театре напримеривалась и заболталась ковриген намерен был укладываться спать но не дождаться свиридову он конечно не мог а когда она нырнула под одеяло огорошил ее сведениями от дувакина свиридова даже присела на кровати потребовала расскажи поподробнее и тут ковриген понял Огорошила ее не публикация пьесы «Веселие царицы московской» и новых глав Лобастова, а слово «курьер». «Значит, курьерша», — взволнованно произнесла она. Утром Кавригин услышал звонок в дверь. Хотел было вскочить, но в спальню заглянула Сверидова, сказала. «Спи-спи, ты работал ночью. Я распишусь где надо и отдам твой новый текст». Вернулась она через десять минут. И было видно, что она не только разочарована, но и расстроена. «Пигалица какая-то! Явно не Лоренцо Казимовна! Как только Дувакин таких курьерш посылает! Держи свой экземпляр!» Ни о каком сне не могло быть и речи. ковригин выхватил из рук свиридовый журнал, глаза закрыл, принимая в себя запахи печатного издания. Какие чудаки и коммерческие жулики стараются ради выгод заменить книги полумертвым движением буквенных полосок в оконцах мониторов. Там ведь и страницами, знакомыми с детства, не прошелестишь. Пальцем, чуть влажным от нетерпеливой слюны, листок шедевра не перебросишь, и уж сразу не вернешься к тронувшему тебя эпизоду. А картинки а живут ли в голых прямоугольниках механических устройств, особенно для мальцов, мушкетеры, миледи, странствующий рыцарь Кихот, капитан Немо, коварный пират Сильвер, они-то мальцам и их воображению необходимы на всю жизнь? Никогда. Да что тут было разводить теории? Кавригин сидел и упивался десятью полосами записок Лобастова, и Иллюстрациями графика Николая Попова. Так, явилась из кухни гражданская супруга Ковригина и стала трясти перед его носом журналом Дувакина, будто бы в огневе. Это как понимать? Что понимать? Растерялся Ковригин. Над пьесой некоего Ковригина стоят слова: посвящается НБС. И что? спросил Ковригин. В свое время Я потребовала снять это посвящение. Я подам в суд. Подавай. Тем более, что НБС означает «Народное безбилетное сообщество». «Не ври», — возмутилась Свиридова. «А то ты не ездила в троллейбусе номер два без билета». Все мы потому и садились возле задней двери. «Ты морочишь мне голову», — сказала Свиридова. И Дувакин обещал мне снять это посвящение. Играла не я, а твоя любимица Хмелева. Моя любимица Древесного. Придавить тебя мало. Придави, — согласился Кавригин, но прежде могла бы и поздравить меня с публикациями. А ты разыгрываешь из себя ворчунью. Сама-то ведь довольна, что посвящение тебе оставили. Довольно, — рассмеялась Сверидова твои публикации мы отметим попозже вот вернусь из сиштура но может выйти что и пораньше чуть было не проговорился ковригин то есть как удивилась свиридова Петей дувакином отметим быстро сказал ковригин про хмелеву меня не спрашивай сказала свиридова я и не спрашиваю сказал ковригин